Глава 6. Жизнь в домике тёти. Перестановка вещей для комнаты девочек была пока отложена в сторону. Если тётя сказала, что девочкам некогда будет скучать, значит, так оно и есть. А какая скука может посетить во время работы? По среди двора, на специально подготовленном участке огорода, росли кусты малины, клубники и редко во в тех местах крыжовника. Девочка вместе с тётей пришлось их поливать, пропалывать, убирать вредителей, которые были непрочь полакомиться ягодами. А всю остальную часть двора занимал сад. Его украшали прекрасные цветы фиолетовых, розовых и редко голубых и жёлтых оттенков. Над ними возвышались высокие деревья, которые давали почти всему саду в знойные дни прохладу и тень. Большая часть двора перегораживал высокий деревянный забор. За ним виднелся дом соседей, располагавшийся неподалёку. Наизис с усталым видом, вся в поту, стекавшем каплями по её лицу и рукам, закончила работу, окучив почти все кустики клубники, и села отдохнуть на лавку, стоявшую у дерева и клумбы с алыми розами. От цветов исходило приятное благоухание. Небо вокруг было нежно-голубым и ясным. В этот день Нейзи на самом деле никогда бы не скучать, потому что как только она заканчивала одно дело, сразу приступала к другому, почти без передышки. Руки усердно возились в земле, а глаза посматривали на синюю тень деревьев. "Чего приуныла?" спросила тётя, подойдя поближе к сидящей на скамейке и отдыхающей после трудов на огороде Нейзи, и стала поливать цветы из бирюзовой лейки. "Да так, ничего. Вот отдыхаю и вспоминаю" На. Как-то мне не радостно. Опять с моей стороны промах. Работы маловато. Надо вдвое больше тебе давать, а то гляди, скука с кукосонынием разрастётся. Не надо. Да я пошутила. Нет, это так всегда бывает со всеми в новых местах. Вот закончим работу с садом. Я пойду печь пирог с курицей. И завтра мы кое-куда отправимся. Хотя ты, наверное, не хочешь? Нет, нет, хочу, говорила с волнением и дрожью в голосе Неизи. Хорошо, моё солнышко. Я вот думаю, может, мы с вами после работы в саду займёмся чем-нибудь интересненьким? Например. Ну, об этом я потом вам расскажу, потому что есть много вариантов. Цит решила сменить тему разговора. Прекрасно смотреть в гуще листвы после дождя. Когда через меня золотистыми лучиками проступает солнечный свет на зелёный ковёр только что скошенной травы, причём каждая деталь в этом простом пейзаже уникальна. Вот ты когда-нибудь замечала, чтобы травинки одна на другую были похожи? Или бесконечно высокое небо над нашими головами? Оно меняется каждую секунду. Мне нравится наблюдать за такими простыми вещами. И ты попробуй понаблюдать за ними. Например, за тем, что происходит в нашем маленьком дворике. Ведь эти заметки в дальнейшем могут стать удивительно увлекательными историями. Наизи смотрела на деревья, но ничего для себя в этом не находила. До тех пор, пока не заметила одиноко стоящую неподалёку зебру. Та спокойно стояла и смотрела на девочку и тётю. Тётя Кора начала говорить, что потом Наизи. Вы не предупреждали, что в вашем саду водятся зебры. Какие зебры? Что ты имеешь в виду? Наизи показала пальцем на тень листвы. На тётя ничего не увидела. Ну ты и фантазёрка. Улыбайся, сказала тётя Кора. Она там есть, это правда. Вы тоже мне не верите. Только Дегре иногда видит то же, что и я. Нет-нет, не думай, что я тебе не верю. Я сказала, что ты очень хорошо фантазируешь. Из тебя выйдет хороший писатель. Писатель? Да? Так скажи же, как выглядит твоя зебра? Ласково спросила Кора. Зебра не шевелилась. Ноздри её-то открывались, то закрывались, жадно втягивая в себя потоки свежего воздуха. Полосатая грива развевалась на ветру. Глаза блестели чёрно-синим отражением. Девочка смотрела на зебру тёмно-синими глазами. Чёрно-белый и короткой гривы и золотыми копытцами. Она была прозрачной. Только полоски на теле указывали на её присутствие. Это скорее всего зебра равнинная, так как полоски у неё были не слишком узкие и плотные, как у зебры пустынной. Но они не слишком толстые, как у зебры горной. В задней части у горной полоски толстая, а ближе к голове уже, чем у пустынной. Равнинная зебра имела среднего размера полоски и большие белые проёмы между ними. Она смотрела на девочку и тётю. Ушки двигались в разные стороны, подмечая каждый шорох. На이지 разглядывала диковинного зверя с золотыми копытами и прозрачной внешностью. Откуда она взялась? спросила нежно тётя. На이지 не знала. Зебра разглядывала их, а потом повернулась к деревьям и хотела убежать. Но вдруг что-то стало проявляться среди растений. Это был тот самый момент, когда На이지 уезжала из своего города. Момент с папой, где прошлое и будущее срастались в один большой кадр на киноплёнке, к которому не хватало ещё нескольких эпизодов. Всё казалось размытым и нечётким от начала и до конца. Оно то появлялось, то исчезало. Последним, что девочка запомнила, было видение, как кто-то с ярким сиянием и с золотым мечом в руках испарил нечто красное. лежащая на огненной и потрескавшейся земле. Нейзи привстала, и вдруг зебра, увидев, что к ней намерены приблизиться, скрылась за синими тенями деревьев. В это время Дегри, закончив свою работу с клубникой, подошла к подруге и тёте. «Тётя, «Тётя Кора, можно я пока передохну?» «Да», — ответила Кора, не поворачиваясь к ней. Девочка поплелась в дом и плюхнулась в уютное кресло в библиотеке. Она очень хотела выбрать там какие-нибудь любопытные книги для вечернего чтения перед сном. А Кора и Наиза остались в саду. Наизи, хочешь, я тебе кое-что покажу? Не надо, я лучше пока здесь посижу и подумаю. О чём? спросила тётя уже встав с лавочки. Девочка лишь посмотрела на неё и так всё поняла. Ладно, пойду устраивать вашу комнатку. А после буду печь пирог с курицей. Тётя ушла на второй этаж. Интересно, что же она могла сделать с тем хламом? Наизи сидит на лавочке, пристально смотрела на то место, где исчезла зебра. Встав на цыпочки, девочка направилась к дереву, рядом с которым появилось диковинное животное. Она ожидала что-то там увидеть, подкрадываясь медленно. Переступая с ноги на ногу, Наиза потихоньку зашла за деревья. И уже приготовившись напасть, как лев на свою добычу со словами: "Ага, попалась", заметила маленький старый домик, что-то похожее на сторожку. Там должно быть хранилось всё то, что предназначалось для уборки. Туда каждое утро приходит дворник и берёт приспособления для ухода за двором и парком. там же тётя хранит вещи для своего огорода и садика: лейку, лопаты, грабли, горшки для пересадки цветов, ножницы для веток, вёдра, шланги и ещё много всякой всячины. Высота домика была чуть выше тёти. Его двери и стены были очень дряхлыми. Он весь скрипел и легонько покачивался, если кто-нибудь открывал его дверцу. Вряд ли зебра могла скрыться сюда, говорила себе Наизи. Но посмотреть всё же было нужно, что же там внутри? Девочка подошла к домику и открыла его дверь. Там было темно, так же, как и при входе на чердак. "Эй, Зебра, ты здесь?" крикнула девочка. Никто не ответил. Но что-то с золотым отблеском зашуршало, замельтешило в темноте. "Не надо прятаться, я тебя не обижу. Покажись." Наизи сделала несколько шагов вперёд. Странно, подумала девочка. Домик снаружи казался очень маленьким, а я так свободно передвигаюсь внутри. "Ебра", прошептала Наизи. Вдруг она на что-то наступила, и это что-то с треском отозвалось громким эхом. Глаза почти ничего не видели. Как только девочка наклонилась, чтобы подобрать вещь, голова у неё сильно заболела и закружилась. От этой боли Нези закрывала и открывала глаза. День, день. И вдруг неожиданный свет. Свет в доме тёти. Нези стояла в белой комнате, где Кора что-то делала с хламом, лежащим на полу. Нези, ты уже тут? А я её не заметила. «Быстро же ты примчалась!» «Я...» «Давай ты мне поможешь с вещами в вашей спальне. Я хочу сделать хорошие кровати из старого матраса и раскладушки. Вот именно. Но мы всё устроим так, как тебе и Дегри будет удобно». «Но можно я вам скажу, не надо? А то вся загадочность твоего первого рассказа уйдёт. Сейчас закончим с вашей комнатой. Вот тогда и поиграем в одну игру». «Ну, давай приниматься за работу». «Идея такая. Надо превратить вот эти старые вещи во что-то новое. Ты будешь подавать инструменты, а я буду делать всё остальное. Только, наверное, лучше будет, если всё это пока полежит в коридоре». Когда тётя с Нейзи через какое-то время перетащили хлам в коридор так, чтобы он почти не мешал передвигаться по комнате, без промедления принялись за работу. Первое из чего они начали это то, что тётя сбегала к тому самому домику, где хранятся вещи для сада и огорода. И из него перенесла в дом всякий полезный для ремонта комнатный хлам. Нейзи была удивлена, что в той самой тесной каморке, где она только что гуляла, было светло, а не темно, как ей показалось. Кора достала старые светло-зелёные обои. На них были нарисованы бледно-розовые цветы. Они росли на завивающемся стебельке. которые всё выше и выше поднимался до верхнего края обоев. Тёте было нелегко клеить их. У неё были кое-какие навыки в этом деле, и благодаря им она всё же смогла уголочек к уголочку ровненько расклеить обои по стенам без каких-либо шероховатостей и пузырьков. Комната теперь уже напоминала настоящее жилое помещение, а не пустую белую изнутри коробочку. Вдвоём с девочкой они перетащили пустой шкаф Чуть дальше окна теперь стояло зеркало, которое висело на гвоздике. Раньше оно было пыльным и грязным, но после больших усилий Нейзи заблестело как новенькое. Теперь Кора решила заняться кроватями. Что же можно было сделать из старого матраса и раскладушки? А тётя знала. Она взяла матрасы и детали от старого дивана, расположив матрас на ней, она принесла из своей спальни подушки, одеяло и простыни. Обмотав одной простынёй матрас, предварительно выбив из него всю пыль, сверху на него положила подушку. Правда, матрас оказался немного меньше, чем основание, поэтому пришлось принести ещё одну подушку. Теперь эта конструкция смотрелась как кровать, только без задней спинки. Для того, чтобы сделать её, тётя взяла две спинки стула, которые прекрасно подошли по размеру. Прикрепив к основанию эти спинки, тётя постелила одеяло и положила одну подушку. Кровать смотрелась крепкой и надёжно. Теперь она принадлежала Нейзи. Кора с девочкой подвинули её к левой стене от входа. Только маленький промежуток оставался между стеной и кроватью для самодельного столика, сделанного из деревянного круга и четырёх ножек стула. Вторую кровать они начали делать так. Набили на вылочку мягким наполнителем, взятым из деталей от дивана, и положили на раскладушку Четыре ножки раскладушки можно было прикрыть досками снизу по краям. Также тётя приделала одну спинку. Сверху постелили одеяло и положили подушку. За работой время летело быстро, а управились тётя с Нази только к вечеру. Неужели за один день ими было переделано столько дел? Остальные вещи рабочий стол, полки, красивые абажуры, занавески тётя Кора будет добавлять в комнату постепенно. Дэгри уже выбрала много подходящих ей книг и давно перенесла их в шкаф. После всех дел дети стояли и с удовольствием смотрели, как тётя готовит на кухне, а потом потихоньку вышли на крыльцо. За окном было темно. Дэгри и Найдзи сидели усталые, но счастливые. Их волосы, как ленточки, развевались на ветру, аккуратно переливаясь волнами, вибрировали. Хорошо было сидеть вечерком на крыльце и молча слушать, как шуршит ветер в траве. Наблюдать, как медленно кружатся, падая на землю осенние листья, как плавно и неспешно плывут облака по глубокому синему небу. Особенно этим приятно насладиться после тяжёлой работы, которую они все вместе сделали за весь этот день. В такие вечера практически ничего больше и не нужно. Голод не терзает желудок, Мысли чисты, и только глухое молчание запечатано на губах. Это Кора похтела запекая пирог с курицей. А ведь нужно было приготовить еду и ещё на один раз. Она торопилась. Впервые девочки чувствовали её беспокойство. Волосы тёти были немного растрёпанными. Поставив пирог в печь, она стояла в недоумении, решая, что же ей ещё приготовить. Выйдя на крыльцо, Тётя подошла к девочкам и присела. Прошла минута молчания. «Девочки, — начала устала тётя, — что бы вы хотели на ужин? А то я в тупике». «Не надо, тётя Кора, мы не голодны», — ответила Дыгри. «Нет, надо хоть что-нибудь поесть. С голодным желудком ложиться спать нельзя, ц-ц-ц-ц», — прошептала Нэйзи. «Сейчас начнут играть на своих скрипках с Верчки». Появились светлячки. Их танец был волшебным, как и музыка. Тётя улыбнулась. Она медленно встала и ушла в дом. Девочки сидели и глядели вперёд, как по вечернему небу лениво проползала луна. Фонарик на крыльце осветил ярко, напоминая огонёк в камине. Тётя вернулась с чашками в руках. Она поставила их перед девочками на деревянный стол на крыльце. Дети почувствовали запах чего-то тёплого и вкусного. Это было обыкновенное молоко. Вечером на крыльце при свете фонарика вся окружающая исчезала и умолкала. Когда ты брал в руки чашку, прислонялся к ней губами и пил, пил то молоко, которое проплывало белой рыбой через глотку, проходило пищевод. Ненадолго останавливалась в желудке и двигалась дальше, принося с собой насыщение и лёгкую дремоту. Девочки выпили его и поставили чашки на стол. На губах остались белые следы. Стемнело. Ветер завывал прохладным ветром, и дети пошли в свою комнату спать. Дагря вошла в спальню и легла на кровать, сделанную из раскладушки. а Нейзи по дороге в дом подошла к гуще травы в саду, где летали звёздочки. Одним хлопком схватила что-то и под слова тёти Нейзи «Иди спать!» побежала в спальню. В комнате было темно, только из окна проливался в комнату тусклый свет луны. Нейзи плюхнулась на кровать. «Нейзи, что у тебя в руках?» — спросила Дегри, заметив, что подруга пытается разглядывать что-то через закрытые пальцы. Светлячок, прошептала Наизи. Открыв ладони, она выпустила оттуда светящуюся точку. Девочки следили, как та летала по комнате, словно волшебная маленькая звёздочка. С этим они и уснули.